Глава девятая Прижённая в сане тройка, звеня бубенцами, несёт меня по укатанной дороге домой, в Заволжский. Впереди стелится заснеженная гладь замёрзшей Волги. Кутаясь в воротник шубы, я ломаю голову над тем, чем можно заинтересовать десятилетнего мальчика тринадцатого века. «Вот мне больше заняться нечем, как детей развлекать», — ворчу я на самого себя, но капризничаю лишь от отсутствия идей. «На деле я прекрасно понимаю, что хорошие отношения с этим десятилетним пацаном могут сильно помочь мне в будущем. На данном этапе я не хочу, да и, честно сказать, не готов, к конфронтации с великим князем Владимирским. А если его сын покинет Тверь, то этого не избежать». «Думай», — который раз подстегиваю себя. «Ты же учитель, в конце концов! Тебя этому пять лет в университете учили!» Проблема в том, что необходимо не просто различить титулованного пацана, а заинтересовать его лично как в возвеличивании твери, так и в моей скромной персоне. Как-то надо ненавязчиво дать ему понять, что без меня ему никогда не подняться до уровня своих старших братьев, и только опираясь на отстраиваемую мною тверь, он сможет взлететь до таких высот». какие не снились всем предыдущим поколением Рюриковичей. «В принципе, если князь не обременен излишними амбициями, то он мне не враг», — заканчивал рассуждение по новой. «Сейчас ведь во всех крупных городах на Руси в той или иной форме троевластия. Князь, Боярская дума и городское вече. В городе бояре диктуют свою волю князю, а во всей остальной земле скорее наоборот». И тут, понятное дело, все зависит от силы сосредствующих сторон и устоявшихся традиций. Он, скоро Александра из Новгорода погонят, и отец его эту обиду проглотит и не рыпнется. Потому что понимает, нет у него ресурсов сейчас тягаться с великим Новгородом. Да к тому же и в своем праве новгородцы все по закону, да по старине делают. Вот поэтому там мне так и нужен этот титулованный паренек. Как он себя поведет сейчас, так дальше и покатится. Ежели ныне Ярослав подпишет положение о разграничении власти, то никто без тотального превосходства в Сирии их оспаривать уже не будет. Ни братья его, ни тем более дети. Если, конечно, я не облажаюсь по полной. Сейчас Руси нужно единение, а не вражда. Мысленно произношу эту фразу и сам же ее правлю. Красивые лозунги — это одно, а реальность — совсем другое. Как объединиться с человеком, у которого ты что-то хочешь отнять? А я пытаюсь отобрать у Тверского князя большую часть его полномочий и прав. Задачи не из простых. Если только я не посолить ему что-нибудь взамен, что я могу предложить юному князю Ярославу взамен траченного права взимать налоги и решать судьбу Тверичей? Только что-нибудь еще более великое и значительное. Например, Вечную славу создателя единого государства русского или пожизненного председателя палаты князей будущего союза городов русских». Саркастически хмыкаю в ответ самому себе. «Да уж, такой подарок просто обязан покорить сердце десятилетнего мальчишки». Раскатившаяся сани так сильно тряхнуло на снежном бугре, что, подскочив, я больно приложился пятой точкой. «Эй, полегче там!» А навозчика, и вдруг понимая, что и в какой форме надо предложить Ярославу. А что? Паренек, на вид, не глупый. Книги с собой возит, а не игрушки. Потирая ушибленное место, обдумывая свою идею. Наверняка читал про прадедов своих и мечтает затмить славу Владимира Мономаха и Святослава. Ярослав приехал на следующий день. Когда дозорные из башен сообщили, что князь с охраной выехали на Волжский лед, я не смутился, хотя ожидал, что он выждет хотя бы пару дней, чтобы в открытую не показывать свой интерес. Видимо, любопытный ребенок одержал верх над князем. Улыбнувшись, я мысленно поздравляю себя с тем, что не стал откладывать подготовку в долгий ящик, а вчера сразу же, по приезду в Заволжский, взялся за реализацию своей идеи. Раздав последние указания, выезжаю встречать гостей. У ворота строго уже толпится народ, желающий поглазить на юного князя. Знали же ведь откуда-то!» Обвожу взглядом толпу, в очередной раз удивляясь скорости распространения слухов. Люди расступаются, давая мне дорогу, и, выехав за ворота, я вижу подъезжающих всадников. Ярослав, Акинфий, Ворон, еще пара незнакомых мне бояр и пятеро сопровождающих дружинников. «Целое войско!» иронизируя, глядя на мрачно напряженную физиономию ворона. «Понятно, он же в логово сатаны и питомца своего привез». Ярослав, в отличие от своего дядьки, пребывает в хорошем настроении и, обращаясь ко мне, даже соизволил произнести мой новый титул. «Ну что, консул?» — он придержал коня возле моей кобылы. «Показывай, чем удивлять собрался?» Поприветствовав князя и проигнорировав ворона, я тронулся первым, предложив им следовать за мной. Первым в моей программе следовал полигон для стрельбы и обучения расчетов баллист. Там возились полночи, но подготовиться успели. Установили мишени из соломы в виде всадников и пристреляли по ним пару баллист. Когда выехали на поле и увидели соломенные мишени, Ярослав даже расстроился. — Ты за кого меня, боярин, принимаешь? — озерчав, он стрельнул меня глазами. — Я тебе не ребенок, чтобы чучелами забавляться. Меня такая реакция даже обрадовала. «Погоди, князь, гневаться!» — проявляю я образец терпения. «Давай подождем, да посмотрим!» Даю отмашку, из края леса, на поле, вылетают две тройки. Возчики, заложив круто вираж, выводятся они четко на позицию. Пять человек-обслуги соскакивают с укрепленной на саняк баллисты и тут же начинает взводить натяжной механизм. По лицу князя вижу, что действие его заинтересовало, и он заинтригованно следит за событиями. А на поле экипажа баллист действует как идеально отлаженный механизм. Взвели коромысло, снаряд в петлю, и командир отделения, сделав пару шагов вперед, поднимает флажок. Орудие готово. Второй флажок тоже взлетает вверх. Лица бойцов повернуты ко мне, и я киваю. «Давай». Черканье зажигалки, вонючий запах горящего фитиля и стук выбиваемого затвора. дон н Коромысла гулко грохают об отбойник, и снаряды по высокой траектории летят прямо в цель. Глухо звучит разрыв, и соломенный чучело вспыхивает ярко-оранжевым пламенем с черным дымящимся хвостом. Получилось эффектно, и я вижу, как загорелись глаза у юного князя. Его зарумянившееся лицо обернулось ко мне. «Я могу посмотреть на эти...» Он не находит нужного слова, и я помогаю ему. «Баллисты». А затем гостеприимно провожу рукой. «Конечно, князь. Для этого мы здесь». Спрыгнув с коня, Ярослав почти бегом преодолел расстояние до баллист, и с жадным интересом начал их рассматривать. Я смотрю на это и по-тихому радуюсь в душе. То, что парня больше интересует механика машины, а не сожжённые чучела, вселяет надежду, что с ним можно будет договориться. Тороплюсь вслед за князем, а то, словно прирожденный технарь, сыпет вопросами. «А это как действует? А из чего канат сделан? А в шарах что?» Расчёт баллисты оторопела пялиться на снующего вокруг высокородного пацана и я вижу, что ребятам нужна помощь. Подойдя, начинаю объяснять, что и как устроено. Ярослав слушает меня с серьезным видом, вникая в каждое слово, и вид у него в этот момент, как у ребенка, получившего долгожданный подарок. Если до этого у меня и были сомнения в выбранной мной стратегии общения с юным князем, то теперь они полностью отпали. «Паренек не по-детски смышленый», — оцениваю я, увлеченно лазающего вокруг балисты князя. «И что занятно, ни разу не спросил, сколько что стоит. Это надо учесть». Исходя из увиденного походу, меняю маршрут экскурсии и перенаправляю его с башен укрепления строго в мастерские и механические цха. «Думаю, это будет ему интересней», — с этой мыслью отвлекая Ярослава от осмотра. «Княже, у меня есть еще на что посмотреть», — встречая его недовольный взгляд и показываю на солнце. Я к тому, что за световой день не успеем, ежели князь не дает мне закончить. «Ладно, поехали!» Он кинул на баллисту прощальный взгляд и, нахмурившись, посмотрел на меня. «А после расскажешь поподробнее». запрыгиваю в седло и краем глаз замечая на лице ворона выражение крайней озабоченности и растерянности. Оно и понятно. Враг прямо на глазах охмуряет его воспитанника, а он сделать ничего не может. «А ты как думал!» Извительно усмехаясь про себя. «Это тебе не покушение по ночам устраивать. это политика тонкая. Учись!» Дальше была лесопилка. Оттуда князю удалось вытащить с большим трудом. А в токарном цеху я уже сам начал проклинать себя за эту затею. Велосипедный привод, крутящаяся болванка, превращающаяся в нужную деталь, попросту заворожила юного Ярослава. Особенно ему глянулась моя новая затея — мебель. Ведь в этом времени она попросту отсутствует. Сундук, табурет, стол. Это все, что стоит в домах даже богатейших людей. Разница лишь в украшении. Бывает, сундук красками расписан или резьбой выведен. Но суть от этого не меняется. Сколько сундук не разукрашивай, он от этого в шкаф или комод не превратится. А лавка креслом не сделается. Уже с лета я поставил один станок и циркулярку только на производство столов, стульев, кресел и шкафов. Отполированный и покрытый лаком стол здесь редкость страшенная и стоит бешеных денег, а если он к тому же и стоит на витых, элегантных ножках, то это вообще космос. Производство скипидара и древесного спирта, кроме боевого применения, дало мне еще и прекрасные растворители, так что, экспериментируя с различными смолами, мой главный плотник и сыр уже добился вполне приличного лакового покрытия дерева. Смотрится неплохо. и на зимней ярмарке я надеюсь сорвать на этом большой куш. Все это я успеваю продумать, пока князь уже в который раз, не отрываясь, смотрит, как из угловатого бруска получается витая ножка будущего кресла. И даю взгляд на начавшееся клониться к закату светило и понимаю, что еще одно мое новое видение мы уже посмотреть не успеем. «Но может оно и к лучшему», — решаю, глядя на разруменившееся лицо князя. Что-то мне подсказывает, что этому мальчишке монетный двор и финансовые вопросы будут не так интересны. Печатать свои деньги я начал еще с осени. Сделать это мне не терпелось по двум причинам. Во-первых, стандартизация. А то у меня уже голова распухла от вычислений. Гривна, новгородская, владимирская, киевская и прочие. Вес каждой из них отличается в разы. А еще золотник, деньга, дирхем, талер. Еще множество других монет ходит здесь наравне со шкуркой соболя и мерой соли. Во-вторых, мне, как современнику 21 века, не дает покоя возможность сделать деньги из воздуха. Иначе говоря, моему торгово-промышленному товариществу нужен банк, а без своего денежного эквивалента заниматься этим совершенно нереально. И вот тут сразу встала проблема. Как хоть что-то взвесить или измерить, если нет никакой системы. Одни меряют гривнами, другие – драхмами или фунтами. При этом совершенно непонятно, какого веса сам номинал. Про меры длины так и вообще говорить не приходится. Там и локти, и аршины, и шаги, и стадии. С гордостью могу сказать, что я решил эту проблему с простотой, достойной большевиков. Я взял среднюю новгородскую гривну и отлив ее в красивый слиток с оттиском двуглавого орла поместил в отдельной комнате будущего монетного двора. Потом все имеющееся чистое серебро перелили в слитки, равные эталонному поясу, и такой бросочек серебра с сотниском я назвал Тверской гривной. Памятая из университетского курса о том, что в среднем новгородская гривна весила около 300 грамм, я приказал один из слитков разделить на 300 частей и, добавив каждые 10% олова, начеканить три сотни монет. Такую монету с башней на одной стороне и орлом на другой я назвал перским рублем и условно приравнял к ста медным монетам, вес каждый из которых к рублю определялся как десять к одному. Этот медный кругляш с оттиском Георгия Победоносца и копьем, естественно, получил у меня название копейки, а комната, где все это хранится, на монетном дворе, палаты мер и весов. Получив эталон единицы веса с единицей длины, я поступил примерно так же, только обратным ходом. Отмерив на глаз сантиметр, я разбил его, соответственно, на 10 частей, а потом нанес 100 таких импровизированных отрезков на отполированную планку. С полученного эталона, названного, конечно же, метром, я приказал наделать десятки копий и раздать всем своим мастерам. Надо сказать, что эта линейка не только прижилась, но и стала очень востребованным товаром, не меньше, чем зажигалки или спиртовые лампы. Эталонный же метр, разбитый, соответственно, на сто сантиметров и тысячу миллиметров, разместился рядом с образцом гривны в палате меры весов. Теперь, в случае каких-либо расхождений, любой мог прийти и, сверившись с эталоном, разрешить свой спор. Некая ущербность такого подхода видна невооруженным глазом. Что будет, если... из за непредвиденных обстоятельств пропадет эталон восстановить его в абсолютно прежнем виде уже точно не удастся такой вариант я рассмотрел и не нашел ничего лучшего как подстраховаться и спрятать еще пару эталонных образцов в других местах пока я размышлял мастер вытащил из зажима в готовую ножку будущего стула и передал ее князю тот с восхищением провел ладонью по еще не идеальной поверхности и я поторпился вставить свое слово Теперь ее окончательно шлифуют, покроют лаком, и получится нечто такое. Подаю знак, и в цех вносят подготовленное заранее кресло. Это лучшее наше изделие. Гнутые пузатые ножки, пружинное сиденье и спинка обтянуты дорогущим красным бархатом, а все дерево выкрашено золотой краской и покрыто лаком, эдакая помпезная барокко времен Людовика XIV. Вижу, юному Ярославу подарок понравился. Он уселся на мягкое сиденье. и, попрыгав, весело рассмеялся. «Спасибо, консул!» — он вновь вспомнил мой титул. «Угодил! Нравится!» «Что ж...» — решаю я, глядя на сияющего князя. «Пришла пора приступать к главному». Склоняю голову, мол, рад был услужить, и говорю. «Теперь же, княже, после материальных диковинок, хочу удивить тебя пищей духовной». Ярослав скинул на меня вопросительный взгляд, и я поясняю. «Слышал я о твоем интересе к книгам и трудам историческим, и вот хочу пригласить тебя на урок истории в моей школе». По лицу юного князя видно, что сомневается, будет ли ему интересно, и я аккуратно дожимаю. «Поверь, княже, будет очень познавательно». Взлет ресниц и взгляд человека, которого сегодня уже трудно чем-либо удивить, и все же Ярослав поднимается с кресла. «Что ж, пойдем посмотрим, чему в твоей школе учат». Въехали в Восток, спешились и идем к дому священника, где одну из горниц занимает так называемая школа. Школа — это одно название. Учредил я ее еще в первый год, но потом энтузиазм сильно поостыл. Учителей толком нет, самому некогда. Дело почти заглохло и держалось только на подвижничестве нашего поселкового священника, который по воскресеньям учил ребят Слову Божию и чутка грамоте. Да и то по большей части зимой, когда времени свободного крестьян в достатке. Так было до вчерашнего дня, когда я приказал вычистить горницу, лавки сдвинуть к задней стене, а к доске поставить большой стол и обтянуть его синим сукном. На эту ткань, изображающую море, плотники из сыр вырезалось из дерева скористый берег с островами и бухтой. Сверх того еще два десятка корабликов по моему рисунку с мачтой, парусами и веслами. Детям было объявлено, что сам консул будет завтра давать урок, так, чтобы пришли одетыми поприличней. Иду я впереди и вижу, у дома священника целая толпа собралась. «Да что там такое?» Бурчу про себя, предчувствуя неприятности. Завидев меня, народ заволновался, и от толпы отделился староста и поспешил мне навстречу. Едва он подбежал, встречая его, едва сдерживаемым раздражением. «Это что там за сборище?» Ириома склоняется в поклоне. «Так это слух прошел, что ты, консул, историю будешь детишкам сказывать. Вот народ и собрался. Всем интересно». От растерянности я даже опешил. «Как я мог недооценить полное отсутствие каких бы то ни было развлечений в этом времени? Зима, народ изнавает от скуки, а тут такое. Сам консул будет рассказывать. Тот народ избежался. Я ж не запрещал». Не зная, что теперь делать, оборачиваюсь к князю, а тот, слыша наш разговор, вдруг спрашивает. «А мне это место найдется?» Смотрю на него и не пойму, он издевается или это действительно детская непосредственность пробилась. «Разбираться сейчас нет времени, и я действую по наитию». Склоняю голову в сторону князя. «Конечно, княже, найдется?» А Ирёме шепчу прямо в ухо. «Кресло, что я велел поставить на месте?» «Точно так», — староста пучит на меня глаза. «Как поставили в первом ряду, так и стоит! Не изволь беспокоиться!» Народ рассыпается, и мы проходим вовнутрь. В горнице все лавки заняты лучшими людьми поселка. А дети сидят на полу, где придется. Яблоку, как говорится, некуда упасть. В горнице совсем не жарко, потому что окна выставлены, и в проемах тоже любопытные головы торчат. «Да ты, мой друг, пользуешься большой популярностью!» Иронизируя над собой... и, усадив князя в кресло, прохожу к столу. Он пока закрыт занавеской, и, став перед ним, я перевожу дух и пытаюсь собраться. «Не тушуйся», — подбадриваю себя. «Ты же учитель! Представь, что это родительское собрание!» Улыбнувшись, как-то в раз успокаиваюсь и начинаю. Когда-то давным-давно в великом городе Риме правил император Цезарь. Вкратце рассказываю историю жизни и смерти Цезаря. Народ слушает, раскрыв рот. и Орслав в том числе. А я продолжаю, чуть пропустив перептеи борьбы за власть, и концентрируюсь на племяннике Цезаря. «Октавиан был совсем юн, когда ему выпала судьба наследовать своему великому дяде, а против него выступил маститый полководец Антоний». «Октавиан был совсем юн, когда ему выпала судьба наследовать своему великому дяде, а против него выступил маститый полководец Антоний». «Октавиан никогда не держал в руках меча. и ничего не понимал в войне, но зато у него был другой, не менее ценный талант. Он умел выбирать себе друзей. Найдя взглядом глаза Ярослава, я делаю особый нажим на последнюю фразу. «Главная битва состоялась на море». Тут я раздвигаю занавес, и мои зрители благодарно заходятся восторженными восклицаниями. Флот Октавиана встретился с кораблями «Антония» у мыса «Акциум». Вывожу фигурки корабликов и двигаю их к искусно вырезанной из дерева скале. Антони не сомневался в победе, ведь он знаменитый полководец, а актавиан просто мальчишка. Тут я вновь устремляю взгляд на Ярослава. Но мальчишка был не так прост, как хотелось бы его противнику. Он нашел того, кто смог возглавить его войска. Его друг и полководец Агриппа взялся командовать флотом, выстраивая корабли друг против друга. И битва началась. Все зрители затаили дыхание, даже с улицы не доносится ни звука, а я слежу только за Ярославом. Тот слушает так, будто это не какие-то там неизвестные ему люди сражаются друг с другом, а он сам стоит на носу идущего в атаку бурно. Антоний решил, что стоит ему уничтожить Октавиана, и он выиграет битву. Найдя вымпел своего врага на мачте одного из кораблей, он бросился все силы на него, но Октавиана там не было. Агриппа раскусил этот замысел, и заманил Антония в ловушку. Попав в окружение, тот вынужден был бежать, а за ним пустился вбегая весь его флот. Смотрю в сияющий счастьем глаза юного князя и заканчиваю историю так, чтобы мой вывод надолго засел в его голове. Так была одержана одна из величайших побед древности, и Октавиан стал самым знаменитым императором Рима. Юноша, не бравший в руки оружия, одолел матерого полководца только своим талантом выбирать правильных людей и доверять им в суровую годину.